Глава двадцать Татьяна. «Да. Утром мне казалось, что будет проще раскрыть ей тайну. Пока она спала, я упорхнула в стаю. Дорога на такси вышла недолгой, но очень волнительной. Во-первых, я снова увижу пару. Он мне понравился. Высокий, красивый, с широким разворотом плеч. Примерно таким я себе его и рисовала в воображении с того дня» как в первый раз обернулась в волчицу. Я обрадовалась тому, что вчера удалось от него упорхнуть, потому что хотелось задеть его. Слишком уж он уверен в себе, а во мне не вовремя проснулась стервочка. Пусть поухаживает немного. Во-вторых, новости, которые я везу вожаку, выбьют его из состояния равновесия. Это неоспоримый факт. Баяна не только обо мне поведала, но и Алине. Я до последнего не верила в серьезность ее слов, пока не заметила изменений в подруге. Причем не самых лучших. Если мы не исправим ситуацию, еще неизвестно, чем все закончится. Каролина вчера так и не вышла из своей комнаты, не впустила меня. Давить на нее не стало, все же слишком много новостей для нее. Но то, что я чувствовала из-за закрытой двери, мне не понравилось. Более отчаяние слишком сильно затопили ее сердечко к чему приведет такой дисбаланс? я не знаю и знать не хочу. Моя прабабушка была волчицей, но ее истинным был человек, и их дочь родилась человеком. бабуля говорила, что ее мама чувствовала в ней волчью кровь, но она была разбавлена и ее не хватило для полноценного оборотня. Потом у бабушки родилась моя мама, тоже человек, а потом и я но меня и маму бабушка возила к ведунье, чтобы знать наверняка, произойдет оборот или нет. То, что произошло два дня назад, изрядно выбило меня из клеи. Я далеко от стайной жизни, знаю только поверхностные факты, что передавались от матерей к дочерям. Почему-то в нашем роду только девочки рождаются. «Живи я в стае» точно бы знала о Курте, его истории. Соответственно, и по-другому бы подошла к решению проблемы а не придумывала план на ходу. Да, жизнь очень интересная штука. Особенно если учесть, что ехала сюда забрать подругу, а теперь предстоит помирить пару, пока не поздно для Каролины. Плюс для Девлета уже точно не смогу. Да и он долго не сможет выполнять указ Альфы и держаться от меня на расстоянии. Совладать желанием соединиться с истинным было сложно. Помог амулет Баяны. Теперь понимаю, почему она сказала носить его до тех пор, пока жизнь не войдет в нужное русло. Я чувствовала, как энергия от него сдерживала животную сущность, за что была очень благодарна. Что в голове у Лины, пока загадка для меня, что чувствует Азис, могу представить. Я даже самолетом с трудом переношу расстояние, какого мужчинам даже представить боюсь. А нам предстоит поговорить, причем очень серьезно. «У меня есть важные факты о линии, которые ему необходимо знать, и стоит обсудить, как мирить их. Перед въездом в стаю таксиста остановили, и, что бы я ни говорила, не запустили внутрь. Ничего, получит охрана на Орехе за то, что я столько пройду пешком. Не Альфа, так Бетта на Орехе даст. И зачем я только решила открыто въехать? Надо было, как вчера, со слабо охраняемой зоны заезжать. О!» Надо не забыть им рассказать и про бреши в охране периметра. Если я, дилетантка, пробралась, то профи вообще справится с закрытыми глазами. На мое удивление, пока шла по территории, никто не останавливал. Только косились зло. Неужели новость о том, кто я, им пришлась не по вкусу, и решили высказать свою фи таким детским способом? Ладно, не до них. Двадцать минут, и я у цели. Большие ворота были закрыты, и я позвонила в звонок. Буквально через минуту двери разъехались, и я прошла. В панорамном окне увидела Девлета. Мужчина тяжело глотнул и расстегнул пару верхних пуговиц. Почувствовала, как щеки заливаются краской. Все же не привыкла я видеть неприкрытый дикий интерес в свою сторону. Войдя в дом, быстро стянула плащ шарфом и прошла в гостиную. Мужчины были на своих местах. Девлет у окна. Засунув руки в карманы брюк, Азиз в кожаном кресле. «Доброе утро!» — первая поздоровалась с ними. «Если его можно считать добрым!» — горько отозвался Курт. Мой же стоял молча, лишь буравил взглядом. «Я пришла поговорить. Это очень важно!» «Говори, я не запрещаю!» И махнул рукой на кресло напротив, приглашая сесть. «Я не гордая, воспользовалась предложением. Разговор намечается долгим». Смотрелась в лицо мужчины и заметила небольшие изменения. Под глазами появились мешки. Блеск из жгучих очей ушел. Из него словно жизнь выкачали. Сначала я хочу все обсудить, охрану территории. Если уж нам предстоит тут жить, то это важно. Надо перевести дух, а то от запаха четина голова совсем кругом пошла, и мысли разбегаются. «Жить? Что ты имеешь в виду?» встрепенулся Курт. В глазах загорелся огонек надежды. Мы еще вернемся к этому вопросу. Просто давайте начнем с безопасности. Потом по-любому забудем. Пыталась призвать всех присутствующих к порядку и весьма удачно. Хорошо. Рассказывай, что не нравится. У нас отличная охрана по периметру. Ни одна муха не пролетит незамеченной. Отмердев и начал идти ко мне. Муха может и нет, а я запросто. Только у въезда встаю. И сторожите. Укоризненно посмотрела на него. Да-да, милый, твоя пара недовольна тем, что жить ей предстоит в небезопасном месте, но еще больше она недовольна тем, что это именно твоя вина. Стыдно, очень стыдно. В первую очередь, это его промах. Он занимался охраной, свое агентство даже есть. Мы с Махнатой для себя лично отметили, ребенка придется держать всегда рядом, пока ситуация не изменится. «Даже в другой комнате будет страшно оставить. Потом с ним поговорю на эту тему». «Так, давайте подробнее. Не будем кидаться словами и накалять обстановку», сказал Курт, и я перевела взгляд на друга. Девлет, воспользовавшись моментом, присел на широкий подлокотник моего кресла. Но рук не распускал. От ощущения его близости стало хорошо. Аромат пары будоражил кровь и по новой запустил механизм желания соединиться. А ведь еще жалкие секунды назад злилась на его халатность к работе. «Эх, надеюсь, никто не заметит моего состояния или хотя бы не будут акцентировать внимание». Поэтому поспешила приступить к рассказу, пока мозги не превратились в желе окончательно. Мужчины слушали очень внимательно о том, как пробралась на территорию, где в этот момент были патрульные, По мере моих слов, Четин сильнее раздражался. «Да, может, на планах все и идеально. Вот только волки разленились, расслабились». «С этим разобрались. Дэв учтет твои данные и исправит. Более подробно можете потом наедине обсудить». И подмигнул другу, за что словил мой осуждающий взгляд. «Теперь можем вернуться к не менее насущному вопросу». Еще как учту. Они у меня попляшут». С завтрашнего дня сюрприз устрою. Распустились они мне. Спасибо, что сказала. И чуть притянув за плечи, поцеловал в макушку. От легкого касания все внутри потеплело. А в душе такая радость поселилась, словами не передать. Сразу захотелось петь, танцевать. А еще лучше поцеловать своего волка в ответ. Дурацкий парный магнетизм. Иногда он мешает. Можем. Через минуту смогла выдавить из себя собирая расплывшиеся мозги в кучу. «Вы правильно поняли. Мы будем жить здесь. Каждая со своим мужчиной». Смущенно отвела взгляд на колени, но затылком почувствовала прожигающий взгляд Четина. «Татьян, не заставляй вытягивать клещами каждое слово. Мы все взрослые люди, и тут нет места смущению». Попытался успокоить Азис. «Я понимаю. Просто сама не могу привыкнуть к новой реальности. Как вы могли уже понять?» «Я не принадлежу какой-то конкретной стае. Живу сама по себе». Вяла начала подводить всех к нужной теме. «Как ты тогда справилась с оборотом? Без Альфа это невозможно». обеспокоенно спросил истинно и сильнее, сжимая руку на плече. Даже не заметила, как положила свою руку поверх его, успокаивающе поглаживая. «Мне подарили амулет. Не знаю, знакомы ли вы с Баяной?» И посмотрела на обоих мужчин. Имя им точно знакомо. Оно и не удивительно. Она все же стайная ведунья, конечно, они будут знать. Женщина подарила мне его и показала свой кулон. Он и помог с оборотом в первый раз. Так, с этим все понятно. Ведунья везде успела оставить свой след, усмехнулся Альфа. Прости мою спешку, но мне действительно интереснее, что ты скажешь дальше. Ничего. Возможно, вы и правы. Мне неизвестно, кому и в чем она помогла. Мы виделись с ней всего один раз. Та встреча была очень, скажем так, информативной. Начнем с того, что глупо отрицать тот факт, что вы с Линой, я с Девлетом, не сможем друг без друга. Со временем тоска будет только усиливаться, и кто-то наплюет на все и заберет половинку к себе. Вы с Девом, да, но мы с. пересекла его дальнейшую речь, ведь он не прав. Она скучает, поверьте мне на слово. Просто весь мир меняется, она к этому не была готова. Дайте время, все образуется. Я здесь, чтобы свести вас вместе. Вернее, не так, ускорить процесс соединения. Тем более, в скором времени вы ей понадобитесь. О том, что будет, если не исправлю положение, решила умолчать. Старица взяла с меня слово сохранить это в тайне, и я сдержу его». «Мне невыгодна ваша разлука. Я люблю ее всем сердцем и должна выполнить свое предназначение. Я тебя не понимаю, Тань». Устало откликнулся вожак с застывшей болью в глазах. «Лина, она... Луна. Как же сложно рассказать. Как же трудно подбирать слова. И почему не продумала диалог заранее? Хотя бы в свою часть. черт! Ну...» Нетерпеливо произнёс Курт и снова свою силу продемонстрировал. Ух, как меня раздражают такие демонстрации. На его счастье сейчас они оправданы. И демонстративно обижаться мне не на руку.